Глава седьмая. Многозадачность против однозадачности. Не берись за множество дел. При множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь и, убегая, не найдешь. Ветхий Завет. Иисус. Сын Серахов. Глава одиннадцатая. Стих десятый. К директору завода приходит менеджер. «Разрешите мне пойти в отпуск с первого числа». «Хм, в отпуск, говоришь?» предложи какую-нибудь полезную идею, тогда пойдешь». «Да запросто. Вон у нас Петрович траву под окнами косит. Как-то неэффективно косит. Давайте ему вторую косу дадим. Пусть косит налево и направо». «О, хорошая мысль, внедряем. Иди в отпуск». Следом заходит другой менеджер. «Тоже просится в отпуск». «Директор». «Ну, ты знаешь корпоративную культуру. Хочешь в отпуск, предложи что-то полезное». «И предложу». Петрович косит траву. Это простая механическая работа. Мозг не задействован. А почему? Почему простой? Надеваем на Петровича очки дополненной реальности с голосовым управлением. Пока косит, пусть одновременно бухгалтерии с расчетами поможет. Гениально. Вот тебе премия, иди в отпуск. Заходит третий менеджер. Тоже в отпуск собрался? Да. Предложи что-то полезное. Давайте к Петровичу сзади тележку привяжем. Пусть сразу траву в тележку складывает. Дело, говоришь, иди в отпуск. Четвертый менеджер до директора не дошел. Во дворе, громыхая тележкой и зловеще размахивая косами, словно мечами, на менеджера насел обезумевший Петрович. Что, гад, в отпуск намылился? И что то для меня придумал? Пока ничего. А ты придумай, придумай. Фару мне на лоб присобачь, чтоб я еще и ночью работал. Древний анекдот. Смешно? Пока лично вам не дали две косы, тележку и фару, может и смешно. Дадут. В объявлениях о работе все чаще и чаще проскакивают требования. Умение вести несколько проектов одновременно. Умение работать в меняющейся обстановке. Умение работать в многозадачном режиме. Кадровики на форумах ломают головы. Подскажите, пожалуйста, как у кандидата ценить умение работать в режиме многозадачности? Что спросить? Гонка за идеалом. Да, многие современные работодатели ошибочно думают, будто идеальный работник многозадачный, способен делать несколько дел одновременно, успевает больше, приносит компании больше денег. Работодатели ищут таких вот мифических работников. А что работники? Работники принимают правила игры. Пишут в резюме «умею работать в многозадачном режиме, я вам подхожу, возьмите меня». Хотя на самом деле о многозадачности человек слышал только применительно к компьютерам. И то на уровне анекдотов. «Пап, а правда, что окна — многозадачная система?» «Да». «Тогда пусти в минера». «Погоди, сына, сейчас дискету доформатирую и пущу. Испокон веков работник трудится в однозадачном, последовательном режиме. Так работали наши деды и прадеды. зари времен и поныне. Сделал одно дело, потом другое, третье и так далее». Последовательно, а не параллельно. Попытки же работать в параллельном режиме многозадачность, делать несколько дел одновременно, бесплодной и напрасной. В былые времена все нехитрый дзен люди понимали бессознательно, на уровне само собой, разумеется, здравого смысла и общеизвестного знания. Не только у нас, но и в других странах. Сравните поговорки. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, русская. Grospole lose all. английская за все хватаешься без всего останешься семь дел в одни руки не берут восточная в конце прошлого века правильность однозадачного подхода подтвердили и ученые говорят исследователь из стэнфордского университета клиффорд нас предполагал что те люди которые делают много дел одновременно в любом случае развивают какие-то другие удивительные способности Ему казалось, что они должны быть великолепны в сортировке информации и быстром переключении между задачами, а также обязаны обладать хорошей кратковременной памятью. Как ни печально, но в результате исследований профессор Насс открыл, что все его предположения оказались ошибочными, ни одно не подтвердилось. Мы были просто шокированы. Мы все ошибались. Оказалось, что те, кто делает несколько дел одновременно, просто ужасны во всех смыслах многозадачности. Люди, которые часто занимаются всем сразу, хуже фильтруют бесполезную информацию и значительно медленнее переводят внимание от задачи к задаче по сравнению с теми, кто сконцентрирован на чем-то одном. Большинство исследований показывают, что такая практика очень вредна для нас, страдает не только наша продуктивность, но и способность отфильтровывать ненужную информацию. Я все это заметил еще до тщательного изучения этой темы. И для того, чтобы снова повысить продуктивность своей работы, я решил расставить все точки над «и», упорядочив все мои рабочие процессы. Особенно внимание было уделено работе в режиме онлайн и забанив многозадачность раз и навсегда. А также, при обследованиях тех, кто утверждал, что они мастера многозадачности, МРТ их мозга все равно показывала, что делать два дела одновременно, без потери качества, невозможно. Когда мы совмещаем задачи, мозг либо постоянно переключается между заданиями, либо, используя стратегию «разделяй и властвуй», выделяет лишь часть когнитивных способностей для определенной задачи. В итоге, как свидетельствует множество исследований, если мы делаем несколько дел одновременно, понижается не только качество, но и, что особенно забавно, уменьшается количество работы. Пусть переключение стоит крошечных усилий, Пусть на него уходит десятая доля секунды, со временем, пока мы мечемся между нашими задачами, эти доли накапливаются. Исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что с виду безобидная многозадачность может сожрать до 40% рабочего времени человека. И хотя нам кажется, что благодаря многозадачности мы делаем в два раза больше, на самом деле мы делаем почти в два раза меньше. Дело даже не в том, что от многозадачности страдает текущая производительность. Дополнительные исследования показывают, что люди, которые постоянно совмещают дела, хуже отфильтровывают ненужную информацию, медленнее распознают алгоритмы, хуже работает и их долгосрочная память. Иными словами, многозадачность вредит не только той работе, которую мы делаем сегодня, но также работе, которую мы будем выполнять завтра. Тем не менее, современный мир пытается нам с малых лет навязать именно многозадачность. Многозадачное детство. Психологи объясняют так. Психологи тоже признают, что современные дети очень отличаются от нас. Все увиденное и услышанное по телевидению или в интернете мы, взрослые, называем псевдореальностью, говорит детский аналитик Анна Сковитина. Но для психического мира нынешнего поколения это самая настоящая реальность. Темпы усвоения информации у детей сейчас во много раз выше, чем у взрослых, и это требование времени. Одновременно у детей стала хуже память. Но дело в том, что теперь они хранят информацию как компьютеры на внешних источниках. Они запоминают не информацию, а каталоги. Читающие дети редкость, потому что чтение – слишком медленный процесс для их динамичных мозгов. Они научились делать все сразу – Слушать музыку, готовить уроки, отвечать на сообщения и постить фото в сети. Но концентрация внимания на объекте у них падает, им трудно улавливать смысл длинных предложений. Итак, планшеты и смартфоны по своей природе рассеивают внимание человека как взрослого, так и ребенка. Это вызвано чрезмерным количеством раздражителей, которые они предлагают. Цветные картинки, фильмы, ссылки и возможностью быстро переходить от одного типа информации к другому, нажимая на гиперссылку. Между тем, развитие ребенка происходит в первую очередь посредством сосредоточенности на конкретном занятии, которое часто требует терпения и приложения больших усилий. Именно такую деятельность обеспечивает рассматривание, а позже чтение книг, раскрашивание картинок, складывание кубиков. Неумение сосредоточиться может стать одним из важнейших элементов дальнейших сложностей с учебой, чтобы научиться читать и писать, а также считать, ребенок должен полностью сконцентрироваться на этой деятельности. Электронные гаджеты полностью поглощают детское внимание, но не учат концентрации, объясняет Януш Вардак, инициатор акции «Меньше экрана, больше семьи», глава семейной академии и заместитель директора по воспитательной работе школы Загле, общество Стерник. И что получается? Ребенок привыкает быстро охватывать несколько задач, поверхностное мышление, не способен сосредоточиться на чем-то одном, потому что не привык спокойно, долго и методично вникать в вопрос, биться над какой-то одной задачей, нет глубокого мышления. Посмотрите на современного студента. Читает учебник, одновременно слушает музыку. На учебнике лежит смартфон, с которого студент периодически шлет СМСки друзьям, читает сообщения из соцсетей. И еще умудряется разговаривать с соседом по парте. Такое бытие тоже определяет сознание. С годами человек уже физически не способен сосредоточиться на каком-то одном деле. Ну, и какой юрист из него вырастет? Поверхностный. С многозадачным мышлением, но эта многозадачность дутая. Постоянный бег за двумя, тремя и более зайцами, неспособность сосредоточиться на чем-то одном. Хотите увидеть на практике? Пожалуйста. Началось в колхозе утром. Понедельник, утро, 9.05. Молодой юрист, недавно принятый штатником, почти вовремя прибыл на работу. Пьет кофе. Думает, чем бы сегодня заняться. 9.45. Звонит телефон. Иваныч, там нам арендную плату за офис хотят повысить на 20%. Запиши телефон, это менеджер из управляйки. Поговори, попробуй отговорить. Или снизить. Юрист положил трубку и задумчиво уставился на стол. Так, с четверга лежат два договора на проверку. Судя по шапке, поставка. Лежит папка с личным вопросом финдиректора. У меня с балкона упал кактус на машину соседа. Помяло капот. Сосед грозит судом, что делать? Юрист проверяет почту. Реклама игры «Мир танкеток». Письмо от жены. Рассылка какой-то юрфирмы. Изменения в ГК, затрагивающие ваш бизнес, подробнее смотри прилагаемый файл. Инвестиционное предложение от Fox Элис and Basilio the Cat. Сулят 300% годовых. Спам. Что еще? О, письмо от самого. Необходимо подготовить документы на открытие нового ООО. Два участника, 50 на 50. Подготовьте все необходимые документы. Что еще? А, уведомление из арбитража. По делу такому-то поступил отзыв на ваше исковое заявление. Следующее заседание в пятницу. Юрист допил кофе. Грустно вздохнул. Придвинул к себе телефон. Придвинул к себе договор поставки. «Так, мы поставщик», читает договор и одновременно названивает менеджеру управляющей компании. «Алло, добрый день, юрист такой-то». «Поставщик обязуется поставить товар, а покупатель принять и оплатить товар». «Могу я услышать менеджера такой то «Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТу 1234567». и иметь сертификат соответствия, выданный торговой палатой города Энска. Добрый день, я слушаю. Оплата за поставленный товар будет произведена покупателем в течение трех календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет покупателя, перечисленных заказчиком на основании фактических данных о поставке товаров покупателю и предоставлении поставщиком всех предусмотренных по договору документов. Я по поводу поднятия арендной платы. В случае просрочки поставки партии товара, поставщик обязан выплатить покупателю пеню в размере 1% за каждый день просрочки. Да, мы поднимаем вам арендную плату. Дополнительное соглашение об увеличении я вам выслал еще в пятницу вечером. Если покупатель произведет нарушение срока оплаты за товар, поставщик вправе требовать от покупателя возмещения убытков в виде реального ущерба. Иная ответственность неприменима. А в связи с чем увеличение? К отношениям сторон неприменимы статья 317.1 ГК РФ. «Инфляция? Это же общеизвестно! А наше право повышать арендную плату предусмотрено пунктом 10.5 договора. Мы в том году вам не повышались, скажите спасибо, но в этом году нам уже деваться некуда, вы уж поймите». Каждая из сторон договора заявляет, что она гарантирует следующее. Она должным образом зарегистрирована и является законно действующим юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, соответственно, по законодательству Российской Федерации. «Ну, можно поднять хотя бы на 15%, нам тяжело, да и сколько мы у вас уже сидим?» Все споры по договору рассматриваются в установленном законом порядке. Это вы слишком много хотите, и такое снижение мне надо согласовывать наверху, и это надолго. Я могу вам снизить на 2%, тогда подпишем допник хоть сегодня. Поправите тогда цифры, хорошо? Хорошо. Юрист правит допник к договору, пересылает на подпись к генеральному. В письме так и так удалось снизить всего на 2% и доделывает договор поставки. Меняет неустойку в 1% на 0,1%. меняет оговорку на все споры, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения поставщика. И нормально. Следующий. Следующим юрист взялся за устав. Нашел типовую болванку в сети. Переделал. Два учредителя. Так, два. 50 на 50. Уставной капитал вносим деньгами. Готово. Сделал решение о создании общества и назначении директора. Оставил пустое место. Впишите, кого вы хотите видеть директором. И отправил весь пакет документов самому. Сходил на обед. За обедом вычитал второй договор поставки. То же самое, с тем же покупателем, ничего нового. Вся правка, как и по первому. Пришел с обеда, быстро поправил и отослал на подпись генеральному. Что еще осталось? Остаток дня юрист провел над личным вопросом финдиректора, читал практику по схожим спорам, и пока база обрабатывала запрос, бегло прочел отзыв ответчика. Ничего особенного, ссылаются на какое-то решение, которого нет в базе, воду ракита. Даже возражения писать не буду. В 17.55 юрист выключил компьютер и ушел домой. Домашнее задание. Берем лист бумаги и ручку. Сколько ошибок наделал юрист? Что можно было сделать лучше? Почувствуйте разницу. Если бы юрист из предыдущего пассажа строил работу правильно, с позицией однозадачности и разумного планирования, то пришел на работу и думает, чем бы сегодня заняться. У хорошего юриста так не бывает. Профессионал с вечера, а то и с пятницы, знает, чем он займется в понедельник. Ладно. Допустим, в пятницу вечером стол и почтовый ящик были девственно чисты. Все переделано. Тогда... Прежде всего, умный юрист приходит на работу на час-полчаса меньше. Золотое время никто не дергает. Ты один в офисе, наслаждаешься покоем и прохладой. Воздух и мозг чист и свеж. Идеальные условия, чтобы подумать, что и в каком порядке я буду делать сегодня. 8.05. Включаем компьютер. И чайник. Пока загружается и закипает, берем бумагу для заметок. Да, те самые стандартные квадратные листочки 8,5 на 8,5 сантиметров. Смотрим на стол. На каждое дело одна заметка. Пишем. Проверить договор поставки и партнера. Два часа, не к спеху. Проверить второй договор поставки и партнера. Два часа, не к спеху. Финдиректор. Кактус, капот, машина. Часа два займет точно. Проверяем почту. Добавляем еще три заметки. Открыть ООО, устав ООО, уточнить. Первое. Зачем нужно? 2. Deadlock. 3. Директор. 4. Кто участники? 5. Уставной 15 минут. Почитать новости ГК, где-то 1 час, разминка. Отзыв ответчика. Изучить часа 2. Ну, что и в каком порядке делаем? Критерий в 3. А. Ясность вопроса. Понятно ли мне суть? Чего от меня хотят на выходе? И. Б. Сколько времени займет вопрос? И. В. Насколько горит вопрос? Насколько срочно нужен ответ? В данном случае не ясен вопрос открыть ООО. Всегда важно не слепо кидаться грудью на амбразуру, как тот юрист, а понять, что от тебя хотят. Написать письмо и уточнить займет от силы минут 10-15. И проще сделать сразу, чем держать в голове, вспоминать и потом к этому вопросу возвращаться. Поэтому в данном примере я бы начал работу именно с вопроса по ООО. Честно и объективно, корпоративщик из меня так себе. Я больше по обязательствам. Но тем не менее, кое-какой опыт есть, у меня сразу возникает множество вопросов. К вопросу. А именно. Первое. Уважаемый сам. Когда вы хотите видеть результат. Второе. Зачем вообще нужно ООО? Если не готовы обсуждать по переписке, прошу найти время для встречи. Мало ли что за схему придумал пытливый купеческий мозг. Третье. Кто директор? Один из двух учредителей или человек со стороны. Кто учредители? Физики или юрики? В обоих случаях изначально в вопросе заложена угроза будущего корпоративного конфликта. Гугли дедлог. Если сейчас не исключить эту угрозу, если не придумать механизм разрешения возможных конфликтов и не заложить его в устав, Последствия могут быть непредсказуемые и катастрофические. Четвертое. Что с уставным капиталом? Размер? Чем вносим? Деньгами? Имуществом? Оформляем вопросы в виде письма. Именно пишем, не звоним. В понедельник у собственника бизнеса явно есть чем заняться. Скорее всего, не до вас. Поэтому пишем, когда у самого дойдут руки. Ответит. Написали, отправили. На часах 8.30. Как и в каком порядке решаем оставшиеся вопросы? Стратегии разные. Можно сделать пару мелких вопросов для разминки, а потом взяться за глубокую аналитику по какому-то тяжелому вопросу, на который неизвестно, сколько времени уйдет. Мелочевку после обеда. Правильный подход. Если ты уверен, что больше сегодня ничего не свалится, а если свалится, то не срочное. Но в понедельник такой уверенности нет. По опыту обязательно вылезет что-то срочное – Хорошо, если одно, поэтому план такой. Первое. Начну с изменений в ГК. Для разминки. Займет где-то час, если изменения и впрямь влияют на бизнес нашей компании. Если не влияют, управлюсь быстрее. Второе. Потом займусь отзывом ответчика. В пятницу заседания. Соответственно, если напишу возражение на отзыв, надо успеть завтра отправить копию ответчику и в суд, чтобы в пятницу ответчик не пищал, Только получили, не успели подготовиться, просим заседание по делу отложить. Третье, потом, если успею, займусь договором поставки. Потом обед. Четвертое, после обеда, когда я более-менее отдохнувший, засяду за вопрос финдиректором. 5. Пятое, а там, если успею, проверю второй договор поставки. Если нет, уйдет на завтра. Поехали. Хороший юрист не ждет письма от какой-то юрфирмы, а самые малое раз в неделю сам читает юридические новости. На том же закон.ру, правору, иных спецсайтах от юристов и для юристов, чтобы не отставать от жизни. Как мы помним, ошибаются все. Всегда есть вероятность. Что-то вы проглядели, упустили, не дочитали до конца, не так поняли. Думали, те поправки в закон на бизнес вашего купца никак не повлияют, а повлияли. И крайним оказались вы, а ты куда смотрел? Почему не предупредил? Читаем новости. Дошли почти до конца. Осталось пара абзацев. На часах 9.45. Звонок. Иваныч, там нам арендную плату за офис хотят повысить на 20%. Запиши телефон. Это менеджер из управляйки. Поговори. Попробуй отговорить. Или снизить. Говорю. Борис Федорович, я вас понял. А известно, кто этот менеджер? Обычный исполнитель? Или ЛПР, лицо, принимающее решение? С ней вообще разговаривать стоит? Не знаю. Новенькая. Раньше с другой работали. Ясно, спасибо. Вопрос принят к исполнению. Я перезвоню. Что делаем? Создаем новую заметку. Думаем. Я знал, я знал, что-то обязательно вылезет. Почувствуйте разницу. Переговоры по увеличению арендной платы. Первое. Поднять договор. Второе. Что за менеджер? Третье. Отчитаться БФ. Где-то час. Что дальше? Ищем договор аренды? Нет. Сначала доводим до конца предыдущий вопрос. Новости ГК. Дочитываем оставшиеся два абзаца. Дочитали. Хорошо. Допустим, на бизнес компании изменения не влияют. Все, вопрос закрыт. Бумажку в мусорник. Мысленно хвалим себя. Цель поставлена, цель достигнута. Я молодец, довел дело до конца. Вот, теперь аренда. Срочный вопрос или нет? Насколько горит? Так, а когда у нас истекает договор? Не помню. Поднимаю договор. Договор стандартный, на 10 месяцев. Не перезаключим на новый срок, окажемся на улице. Срок действия договора истекает в октябре. На дворе сейчас август. Выходит, собственник хочет продлить с нами отношения, но по новой цене. Поняли ошибку? Да. Новичку сказали «звони», он и побежал звонить. А подумать, мы юристы или где? Хороший, думающий юрист сначала обязательно поднимет договор. Важно, так как от этого зависит дальнейший ход вопроса. И кто будет вести вопрос, вы или другой человек? Кто-то, кто полномочен принимать стратегические и финансовые решения, скорее всего, директор, а то и собственник бизнеса. В данном случае ваша ответственность кончится, как только вы напишете Борису Федоровичу, от которого поступил вопрос, письмо с консультацией. Истекла аренда, собственник вправе вас выгнать. Да, статья 622 ГК, пункт 2 говорит. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Но я бы не стал на эту статью рассчитывать. Если мы откажемся заключить новый договор по новой цене, собственник нас выгонит, заявит возражение гораздо раньше. Обращаю ваше внимание, в полномочия юриста не входит обсуждение вопроса о размере арендной платы на новый срок. Полагаю, этот вопрос находится в зоне ответственности директора нашей компании. Именно так. Ваша роль и ответственность кончилась, как только вы разъяснили спросившему, что по закону и последствия, закрыли юридическую часть вопроса. Торговаться же собственником по арендным ставкам – это уже не к вам. Вроде бы на звонок надо отвечать звонком. Не обманывайтесь. В данном случае в ответ на вопрос нужно писать электронное письмо. Я бы еще и копию письма директору отослал, и пусть они там уже сами разбираются, кому к собственнику на переговоры ехать. Ко мне вопросов не будет, я свое отработал. А если кто забудет об этом разговоре, всегда можно поднять переписку и напомнить. Могло быть иначе. Допустим, договор аренды заключен на 3 года, зарегистрирован в ЕГРЮ, но у собственника нет права поднять арендную плату. Или есть, но на 10%, а собственник хочет на 20%. Вот тогда, если собственник действует вопреки договору, можно было бы позвонить исполнителю. Вежливо вразумить. Вы договор читали? Со своими юристами советовались? А по итогам разговора все равно написать электронное письмо и Борису Федоровичу, от которого поступил вопрос, и директору. Написали, дали заключение, закрыли вопрос. Дальше пусть торгуются сами. Это не вопрос юриста. Будут юридические вопросы, пусть присылают, решим. На часах 10.50. С арендой непредвиденным вопросом разобрались. Заметку в мусорник, но... Пишем другую заметку. Чем кончилась история с продлением аренды? Ставим срок. Через неделю уточнить у Б.Ф. Вопрос важный. Директор может забыть. БФ может замотаться. Как добросовестный исполнитель, исходя из принципа. Вопросы надо доводить до конца. Подержу-ка я вопрос на контроле. Хуже точно не будет. Теперь беремся за отзыв ответчика. Ответчик ссылается на какое-то решение, которого нет в базе. Действительно нет. Чье решение? Вас, РФ, 2012 год. Ищем по базе арбитража. Есть. Качаем. Читаем. Ну, хорошая попытка. Хоть как-то обосновали позицию. Но нет. Практика с тех пор ушла далеко вперед. И что приятно, ушла в выгодную нам сторону. Пишем возражение на отзыв. Прикладываем современную практику. Отдаем секретарю на отправку. На часах 12.00. До обеда час. Что успеем? Идем по утреннему плану. Берем два договора и сравниваем. Разные юрлица, разный предмет. Бывало, что оба договора шли от одной фирмы. Тогда проще. Обычно одинаковые. Не тот случай. Ладно. Берусь за первый договор. Кто вторая сторона? ООО «Вектор». Проверяем. В Ягрюле есть. Хорошо. Что по базе арбитража? Ого! 15 судебных дел. В 10 они ответчики. «Долги по поставке. Набрали товар и не расплатились. Всего долгов на 10 миллионов. Банкротства пока нет». Примечание. Как проверять потенциальных партнеров по бизнесу, подробно описал в четвертой части книги «Чему не учат на юрфаке». «Так, что хотят от нас по договору? Мы поставщик, а не покупатель. Поставка тушенки на полтора миллиона рублей со срочкой платежа на полгода. Да вы шутите? К тому времени эту ГОП-компанию, скорее всего, будут банкротить полным ходом или сольют. Как-то не хочется быть одиннадцатым кредитором в банкротстве. Пишу отказное заключение. Возвращаю договор и заключение менеджеру, который прислал этот договор на согласование. Берем второй договор. Стоп. Без пяти час. Война войной, обед по расписанию. Поели, подышали свежим воздухом. 13.05. Достал с полки папку с делом финдиректора. Открыл. Дерк. Иваныч, зайди к шефу по аренде. Зашел, объяснил, что или договаривайтесь с собственником, или будем искать новый офис. 14.00. Вопрос финдиректора Второй подход к штанге. Материалов, дела кот наплакал. Мой конспект рассказа финдиректора. И все, перечитываю. Открывала утром окно, задело кактус. Кактус упал, помял капот машины соседа. Сосед грозит судом. Ну-ка, знай, где прописан финдиректор. А я знаю, у меня есть доступ к данным отдела кадров. Находим суд, который бы рассматривал это дело. Пока тишина, иска нет. Ищу еще раз. Теперь через Google. Ищу по базе Мордор Кривосудия. Тоже нечего. Наверное, иск еще не подал. Что существенным? Сможет ли сосед вообще доказать наличие события? А как обычно доказывают, вызывают гаишников. Или сами акт составляют, на телефон фотографируют, съемка с видеокамер. А есть там камеры? Пишу список вопросов. Первое. Вызывали ли ДПС? Ладно. Идем от худшего. Допустим, факт падения как-то сосед докажет. Дальше что? Сколько он запросит? Что у него за машина? Если старая советская колымага, чем судиться, проще дать ему пару рублей. Пусть новый капот купит и успокоится. А если нет? Листаю конспект. Пусто. Пишу. Второе. Что у соседа за машина? Что еще? Что-то я пропустил. Кактус упал на машину. О, а как кактус мог упасть на машину? Он ее что, под окна загнал? А там парковаться можно? Пишу третье. Где именно стояла машина по отношению к балкону? Начертите, пожалуйста, планчик. Интересно, влияет ли факт незаконной парковки на исход дела? Наверное, да. Если бы сосед не нарушил закон, кактус бы на машину не упал. Сам дурак, не став где попало, а то попадет. Пройдет ли такая защита? Что там у нас в практике? Ищем, ищем. Одно похожее дело – апелляционное определение Архангельского областного суда от 16.09.2013 по делу номер 3353.99. Там ответчик отстаивал эту позицию. Подлежат применению положения статьи 10.83 Гражданского кодекса РФ, поскольку машина ИСА была припаркована в неположенном месте, возле боковой стены здания, где не предусмотрена стоянка для автомобилей, поэтому размер ущерба должен быть уменьшен. И что? Суд этот довод не оценил вообще никак. Тупо взыскал весь ущерб. Грустно. Ищем еще. Находим еще одно похожее дело. Аж целое одно. И... Да, возможно. Исходя из принципа гражданского законодательства, о беспрепятственном осуществлении гражданских прав. Статья 1 ГК РФ. Следует учесть, что оставление автомобиля при наличии табличек о запрете парковки автомобилей, очевидно, информирующих о возможности причинения вреда, необходимо рассматривать как проявление неосторожности водителя автомобиля. Таким образом, действия ИСА содействовали возникновению вреда, в связи с чем суд апелляционной инстанции не установил обстоятельств, с наличием которых на ответчика может быть возложена обязанность по возмещению ущерба в полном объеме. Ввиду доказанности совокупности всех элементов состава правонарушения, повреждения транспортного средства, ненадлежащее исполнение ответчикам обязанности по техническому содержанию имущества, причинной связи между падением снега и причиненным ущербом, вины причинителя вреда и наличием в материалах дела доказательств, подтверждающих проявление исцом неосторожности и неосмотрительности, размер возмещения вреда подлежит уменьшению на 50%. Апелляционное определение Верховного Суда Чувашской Республики от 16.09.2013 по делу номер 33 32 .25 2013 Уже что там? Так, пока на этом и остановимся. Отправляем фин-директору список вопросов и вернемся к аналитике, когда получим ответы. Сколько там натикало? 15.30. Что еще на сегодня? Второй договор поставки. Хорошо, почти все успел. Ладно, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Берем второй договор. Проверяем ту сторону. ЗАО Энштенд Хоррор. Создано аж в 1999 году. И впрямь древнее. За это время всего три суда, и во всех трех ЗАО истец. Долги взыскивало. Ладно, роем дальше. Банкротства нет. Дел в судах общей юрисдикции нет. У приставов долгов нет. Раз 15 участвовали в госзакупках. В черном списке поставщиков отсутствуют. Вроде нормальные люди. Ладно. Пишем заключение проверки. Положительное. В принципе, ЗАО можно иметь дела. Тик-так. 16.30. Теперь читаем договор. Прислали свой. Наш типовой договор чем-то не устроил. Наверное, потому что защищает нас, а не их. Ладно. А чего хотят? Хотят купить у нас партию мороженой горбуши на 700 тысяч рублей. Дальше. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТу. 123-45-67 и иметь сертификат соответствия, выданный торговой палатой города Энска. Очень интересно. Ищем в базе ГОСТ. Нет. Ищем в Гугле. Вообще ничего подобного. Пишем вопрос номер один. Что за ГОСТ? Далее. С каких пор у нас торговая палата выдает сертификаты соответствия на рыбу? Я чего-то упустил? Опять ищем в советнике плюс. Нет. Ничего нового в законе не прибавилось. Пишем второй вопрос.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 Не просветлился. Читаю третий. Без толку. Из пункта совершенно не ясно. Так когда же мы получим деньги за товар? Можно предположить, что сначала мы им товар, а потом они нам деньги. Не пойми когда. Пишу в блокнот. Третий вопрос. В случае просрочки поставки партии товара, поставщик обязан выплатить покупателю пеню в размере 1% за каждый день просрочки. «Нигде не треснет». Четвертый пункт «Снизить пеню до десятой процента». Если покупатель произведет нарушение срока оплаты за товар, поставщик вправе требовать от покупателя возмещения убытков в виде реального ущерба, иная ответственность неприменима. Ага, а себе ответственность срезали. В виде реального ущерба, иная ответственность неприменима. В переводе на русский значит «упущенную выгоду вы с нас не взыщите». Мечтатели. Пятый пункт в заметку. Исключить подчеркнутую фразу. К отношениям сторон неприменима статья 317.1 ГК РФ. «С добрым утром!» Эта статья уже года два, как в новой редакции, и по умолчанию, как раньше, неприменима. Дополнительно исключать договором не нужно. Это выстрел в труп. Каждая из сторон договора заявляет, что она гарантирует следующее. Она должным образом зарегистрирована и является законно действующим юридическим лицом, и индивидуальным предпринимателем, соответственно, по законодательству Российской Федерации. Примечание. Тоже не фантастика. Лично вычитал в присланном договоре. Долго рыдал. Шикарно. Просто шикарно. Как мы или они могут одновременно быть и юрлицом, и индивидуальным предпринимателем? Ох, чему вас учили. Пометка номер 6. Исключить пункт. Все споры по договору рассматриваются в установленном законом порядке. Хм, мы поставщик, они покупатель. В зависимости, кто кому когда исполняет, можно предположить, кто с большей вероятностью пойдет в суд. Если стопроцентная предоплата, то мы меньше рискуем, и судиться с нами, скорее всего, будут они, если мы не поставим товар или поставим с недостатками. Тогда выгоден суд у нас в городе, чтобы они к нам судиться ездили. Если поставка со срочкой платежа, рискуем мы. Мы отдадим товар, а получим деньги или нет, загадка. Они-то товар получат, а получим мы деньги или нет – вопрос. Тогда все равно выгоднее судиться у нас, чем ездить к ним. Поэтому лучше написать «Все споры по договору рассматривает суд по местонахождению истца. Поскольку ИСОМ, скорее всего, будем мы, то это формулировка – арбитражная оговорка на арбитражный суд нашего города. Сколько там? 17.40. Кто прислал договор? Менеджер Сидоров. Что в сопроводительной? Ничего. А, постой, вот внизу предыдущая переписка, а вот контакты юриста ЗАО. Еще успею написать ей письмо, попробуем согласовать разногласия. Выводы и закономерности Только что вы слышали, как строит рабочий день юрист старой закалки. Однозадачный, с прокачанными навыками планирования и самоорганизации. Что я делал? Ничего сверхъестественного. Я не решал несколько задач одновременно. но вышел за рамки стандартного, в 9 пришел на работу. Пришел на полчаса раньше, по собственному хотению без пинка дяди или подсказки свыше. Сам поставил себе дополнительные полчаса на организацию работы, на планирование остальных часов, и эти полчаса сделали остальные часы более эффективными и плодотворными. Готовьтесь. Современный мир часто в лице работодателя будет совать вам косы в руки и вешать фонарь на лоб, зачеркнуто. Требовать от вас решать уйму дел и вопросов желательно сразу, зная минусы многозадачности, правильный путь, однозадачность и планирование. Как в компьютерной игре. Можно выскочить в голо поле на десяток чудищ. Там вас и похоронят. А можно дать бой в узком коридоре, где чудища не могут насесть всей стаей, вынуждены лезть по одному и огребать. Получается не один бой с десятью противниками, а десять боев с одним. Вот из такого боя уже можно выйти победителем. Еще советую. Первое. Мне удобно рисовать дела на заметках, бумажных. Но мы в 21 веке, или почему? Если вам так удобнее, есть пара программ. FreeNote и Ram Sticky Notes, которые позволяют вам создавать виртуальные наклейки и лепить на экран монитора, показывают поверх рабочего стола. Коль вам так удобнее, пользуйтесь. Второе. Но начните все-таки со старых добрых бумажных заметок. У милых бумажных квадратиков есть еще одно достоинство. Можно двигать, стыковать между собой. Вы словно собираете мозаику из дел. Двигайте и прикидывайте, какая задача с какой лучше стыкуется, какие задания связаны между собой, как те два договора из примера, какие нет, что сколько времени займет. Третье. Используйте цвет бумажек. Срочные и тяжелые вопросы пишем на красных бумажках. Тяжелые, но не горящие – вопросы средней тяжести, на желтых, все остальные – на зеленых. Четвертое. В радуге не только три цвета, к вашим услугам и другие цвета. Скажем, домашние дела из серии «Сделать после работы» пишем на синих бумажках. Личный вопрос руководства, леваки и прочую экзотику – на фиолетовых. Пробуйте. Длящиеся вопросы. Из позапрошлой главы вдумчивый слушатель мог сделать еще один вывод. Вопросы бывают не только легкие и тяжелые, срочные и не к спеху, но еще одной категории – однократные и длящиеся. Пример однократного вопроса. Проверь договор поставки. Закрыл и забыл. Пример длящегося – личный вопрос финдиректора. Свистопляска с арендой. История с отзывом ответчика. За один присест не закроешь. На то он и длящийся, что занимает много времени и растянут во времени, состоит из множества разовых вопросов. В некоторых юроотделах и иногда в консалтинге длящиеся вопросы отслеживают на отдельной доске или мониторе. Заходишь к юристам, а там на пол стены что-то вроде такого. Виртуальная схема длящиеся вопросы. Доступна в PDF-версии данной книги. На этой схеме обрисовано всего два вопроса, но идея понятна. Длящиеся вопросы хорошо рисовать в виде схем, прописывать контрольные точки, сроки, что и когда делать. Удобно. У тебя перед глазами сразу вся история вопроса. Это удобство чувствуешь, когда передаешь вопрос или часть вопроса другому исполнителю, или отчитываешься перед начальством, клиентам. Пользуйтесь на здоровье. Дергалки. Еще раз вспомните будни юриста из фрагмента с подзаголовком «Почувствуйте разницу». Чего в этих буднях не хватает, а я вам скажу, дергалок. Юриста дернули всего два раза за день, и оба раза по аренде, по одному вопросу. Так бывает крайне редко. Обычно, особенно в консалтинге, особенно в понедельник, дергают постоянно. Только вник в серьезный вопрос, дерг. «Вячеслав, почему не выставлен счет клиенту такому-то?» – кричит финдиректор. «Ищем счет, не находим, выставляем, шлем финдиректору». «Чем я там занимался?» «Ах, да», — писал иск о взыскании абстрактных убытков. «Пишем дальше». Истец полностью исполнил обязательства по договору. Перечислил ответчику 2 миллиона рублей платежным поручением номер. Дерг. Звонит внутренний телефон. «Вячеслав, тот клиент по цессии. Это к кому?» Отвечаешь, «Это ко мне, соединяй». И еще на полчаса выпадаешь из реальности. Вникаешь в вопрос клиента, примерно оцениваешь — «По деньгам столько-то устраивает?» В ответ «Спасибо, мы подумаем». Опять с головой уходим в иск. Пишем дальше. Ответчик деньги получил, однако обязательство по возврату... Дерг. «Вячеслав Владимирович, добрый день, я готова». «Что? Кто?» «А, хорошо. Вот пакет с документами. Нужно сдать в арбитраж. Недоуменное хлопание глазами». «А это где?» «Ох, следующие 15 минут...» Объясняю новенькой помощнице, что такое арбитраж, где находится, как туда доехать и как сдать иск. Пишу дальше, согласно статье 393.1 ГК, если кредитор не заключил аналогичный договор взамен прекращенного, но в отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется текущая цена. Дерг. Вячеслав, зайди к партнерам. В переговорную. И такая дребедень целый день. Раз в 15 минут стабильно приходится на что-то отвлекаться. Когда как, но в понедельник такое чувство, будто из всех щелей повылазили чертята и давать тянуть тебя в разные стороны. В конце дня никакой. Живой труп. В голове три простейших мысли: домой, еда, кровать. Я все думал, почему так. Почему, если работаешь спокойно, в тиши, и дело быстрее спорится, и выматываешься меньше. Если тебя постоянно дергают, то и вопрос занимает раза в 3-4 больше времени. И качество страдает. Под давлением, под дерганиями делаешь больше ошибок. Отсюда понимаешь, почему в русском языке есть слово «издерганы». Потом попалась на глаза интересная аналитика. Согласно исследованиям Института психиатрии, Лондон, постоянные отвлечения на электронную почту и телефонные звонки вредят организму больше, чем если бы вы курили траву. Вредят. снижают ваш коэффициент умственного развития, IQ. Попросту говоря, от постоянных дергалок человек со временем тупеет. Примечание. Статья «Разрушительное влияние технологий». Автор Том Доулинг. Согласен. Дергалки – враг номер один и однозадачности, и глубокого мышления. Тритворное влияние дергалок многие поняли раньше. Как вы думаете, почему на определенной точке развития у человека, идущего вверх, обязательно появляются секретари, помощники, а то и целые отделы дела производства, Потому что по мере роста вашей востребованности, дергалок становится столько, что если не поставить заслон, секретари, помощники и так далее, то вы просто не сможете работать. Все ваше время уйдет на переписку, телефонные звонки, почту, прием страждущих. Когда-нибудь и у вас будет и свой кабинет, и секретарь. Но в начале пути единственная возможность сократить дергалки планирования. Если вы тщательно планируете рабочий, учебный день, неделю, месяц, если стараетесь решать вопросы так, чтобы ничего внезапно не вылезло и не отвлекло вас от глубокого мышления, то процентов 50-60 дергалок сможете отсеять. Вот почему важно не только делать за раз одно дело, но и распределять дела в такой последовательности, чтобы ход одного дела не мешал другому, чтобы пока вы думаете над чем-то сложным, вас не дергали по пустякам. Можно в очередной раз провести параллель с игрой. Представьте себе, вы зачистили подземелье. В последней пещере на золоченном постаменте красуется сундук. Там явно что-то ценное, дорогое. Вы кидаетесь к сундуку и слышите мерзкий ляск сработавшей ловушки. Быть может, еще и чей-то зловещий смех. Попался! Под вами переворачивается плита. Вы падаете на этаж ниже. где на вас, радостно стуча копытами и щелкая клыками, наседает орда чудищ. Чтобы вернуться в первоначальное состояние, я стою рядом с заветным сундуком, вам для начала надо как-то порешать с чудищами. То ли бьем, то ли бежим, если есть куда, то ли как-то иначе, отводим глаза, договариваемся, забалтываем, телепортируемся и так далее. А после еще и пройти дополнительные подземелье, куда вы провалились, найти дорогу назад, в зал с сундуком. Дергалки равно ловушке. Лучше обезвредить планированием, чем попасться. Притча. Старая, восточная, наверное, просветляющая. Чемпионат мира по боям без правил. Как всегда, победители три. Первое, второе и третье место. Журналист подходит к обладателю третьего места. Здоровый такой мужик, накачанный даже уши, весь в шрамах, взгляд лютый. Спрашивает, как вам удалось? Тот отвечает, я дерусь с детства, со всеми. После моего дома все мертво. Я бью деревья и раскалываю камни. Я голыми руками выхожу на стаи волков. Дерись со всеми, постоянно тренируйся, победишь. Второе место получил. Какой-то недомерок, маленький, щупленький. А таких, говорят, метр в кепке. Вроде и не воин, соплей перешибешь. А посмотрев глаза, вздрогнешь. Взгляд ложки гнуть можно. Так и веет силой, готовностью рвать глотки налево и направо. Скажите, пожалуйста, как вам уда? Просто. Одних подвела самоуверенность. Не восприняли всерьез. Других — скорость. Я же мелкий. Ты в меня еще попади кулаком-то. Пока ты будешь руками махать, я до тебя добегу и три раза на бросок возьму. Учился я у воды. Тренировался под дождем, уворачивался от капель. Хочешь выиграть — качай скорость. Первое место досталось. Человек как человек, задумчивый, среднего роста, с виду ничего особенного. Только вот, стоя рядом, почему-то чувствуешь прохладу и спокойствие. Будто в жару укрылся в тени раскидистого дуба. Или сидишь в прохладном озере, спокойном, чистом. Скажите, пожалуйста, как вам удалось победить? Я с детства понял. Делаешь — делай хорошо. И будь весь в деле. Если я ем — я ем. Если я дерусь — я дерусь. А не думаю о чем-то другом. Ранах, следующих поединках, награде. Если я люблю женщину — я люблю женщину. Я не думаю, что завтра на тренировку, что в кольчуге надо пару звеньев поменять о чем-то еще. Путь к победе прост. Всегда будь душой и телом в том, что ты делаешь. Живи делом и не отвлекайся на суету. Будь весь в каждом миге твоей жизни.